Вы это серьезно? О, вполне. Я действительно писательница? Правда, не слишком удачливая. Пока меня еще ни разу не печатали, но, как знать, Фил зарабатывает мягкий сколько. И если бы мне удалось опубликовать хоть один рассказ, я могла бы немного переодеться. Хозяйка дома снова улыбнулась, но... Улыбка получилась какой-то вымученной. «Не хотите ли немного выпить?» — спросила она. «У меня, правда, только виски. Это вам подходит?» Энсон заколебался. Был только пятый час, и время коктейлей еще не подошло. Но отказаться он не решился. Она налила два стакана виски со льдом, Один подала Энсену, а другой взяла себе и устроилась с ним на полу возле камина. В комнате стало почти темно, но хозяйка не зажгла лампу. Энсен молчал, не сводя с нее глаз. В этой истории, начала она, глядя на огонь, речь идет о женщине, которая хочет получить много денег. И готовы ради этого на все. Ее любовник служит в авиационной компании продавцом билетов. Она страхует жизнь на 200 тысяч долларов. И они с приятелем принимаются терпеливо ждать авиакатастрофы над морем. И, наконец, спустя полгода один самолет падает в океан. И любовник вносит имя своей подруги в список погибших пассажиров. После чего задним числом оформляет продажу билета. Героиня уезжает из города, а ее сестра обращается в страховую компанию и предъявляет сфабрикованный любовникам доказательства того, что эта женщина была на борту самолета. Она сделала паузу и, отхлебнув виски, взглянула на Энсона. «Конечно, в рассказе не хватает многих деталей, но меня интересуют общие впечатления. Насколько все это э, правдоподобно? Как вы думаете?» Энсон проработал страховым агентом 12 лет и прекрасно разбирался во всевозможных приемах и трюках, к которым прибегали разного рода мошенники. Раз в неделю он получал из службы Мэддокса специальный бюллетень с подробным описанием всяческих ухищрений и знал, что обмануть страховую компанию очень тяжело. А Нейшну Фидалити и вовсе невозможно. У Мэддокса был феноменальный нюх. На жулье. Он покачал головой. Слушай, идея, идея неплохая. Для Романа, во всяком случае. Но на практике такого никогда не бывает. Почему? Речь идет об очень крупной сумме. А все требования о выплате страховок размером свыше 15 тысяч долларов подвергаются тщательнейшей проверке предположим, что героиня вашего рассказа обратилась в мою компанию. В таком случае контрольная служба Медукса немедленно связалась бы с полицией. Шеф этой службы имеет двадцатилетний стаж работы и распутал 600 дел о мошенничестве. Афериста он чуть за милю. Получив требование о выплате такой суммы, он прежде всего поставил бы перед собой вопрос Почему эта женщина застраховалась на целых 200 тысяч? Кто ее наследники? Был ли у погибшей любовника? У Малекса два десятка детективов, прекрасно знающих свое дело. И через несколько дней ему было бы известно об этой женщине больше, чем ей самой. Его люди установили бы место работы любовника, приперли бы парня к стенке и рано или поздно заставили бы расколоться. Нет, нет, нет. Этот план не сработает. По крайней мере, до тех пор, пока во главе контрольной службы стоит Малекса.